Глава двенадцатая. Тина. «Вот черт!» — восклицаю я, пугая даже Пашку. «Что?» — спрашивает, стягивая наушники. «Да забыла за кексами заехать!» — бурчу, разворачивая машину. «Мы... мы опоздаем!» — возмущается сын. «Ничего страшного. Это твой день рождения, так что подождут». «Да у них время игры расписано. Нафига мне эти кексы?» «Паша, вместо торта! Но мы же неделю назад их заказывали!» «Да блин!» Возмущается он и откидывается на спинку сиденья, опять натягивая огромные наушники. Возвращаясь с автострады на городскую дорогу, набираю по громкой связи кондитерскую. «Сладкий пирожок!» – раздается в салоне приятный женский голос. «Здравствуйте, девушка, мы на сегодня заказывали 30 кексов с синим кремом. Моя фамилия Равинская». «Минутку». Она некоторое время замолкает, а потом продолжает. «Ваши кексы готовы и ждут вас». «Спасибо, скоро подъеду». Разгоняя машину, мчу кондитерской». «Мам!» — снова вклинивается Пашка. «Сейчас нас полиция остановит, и тогда мы точно опоздаем!» «Черт!» — шеплю и сбрасываю скорость. «В том, что мы поздно выехали, я виню похотливый взгляд и невероятные красоты глаза. А еще наглую кривоватую улыбку и слишком красивые, по-настоящему мужские руки с канатами вен на отельной стороне. Даже часы на его запястье меня, черт подери, заводят! Чтоб ему пусто было этому борзому! Андрей, черт подери, Витальевич!» Я мало того, что не помню, как выключила будильник утром, я еще проспала целый лишний час, а потом лежала, задыхаясь, плавая в посторгазменной неге. Как результат, мы приезжаем с опозданием почти на полчаса, немного по меркам обычного дня рождения, но, учитывая его специфику, слишком много. Как только машина останавливается, Пашка бросает наушники на сиденье и идет к своим друзьям. Едва успевает получить поздравления, как их компанию подхватывает Таля и уводит в здание. Открыв багажник, достаю туда коробку с кексами. Набираю номер пиццерии и прижав трубку ухом, закрываю багажник. Мне не совсем удобно, потому что на сгибе локтя висит мой рюкзак. В руках коробка телефона ухо. Ужасно. Но именно сейчас я никак не могу перестать суетиться и сделать все как надо. Повесить рюкзак на плечи, поговорить с рестораном и только потом брать в руки коробку. Во мне как будто кто-то отключил мою привычную размеренность, заставив ускориться, хотя спешить уже некуда. Пока разговариваю в пиццерии, откидываю взглядом здание. Сердце колотится, как ненормально. И почему-то очень неловко встречаться с Андреем, как будто он по моим глазам прочитает, что я позволила ему в своем сне. Это так глупо, что даже не смешно. И все равно мне страшно увидеть его. Получив подтверждение заказа, я кое-как перекладываю коробку в одну руку, прячу телефон и, сделав глубокий вдох, захожу в здание. Поприветствовав, ресепшионист провожает меня в другую часть здания – Потом выводит на улицу, и я начинаю улыбаться. Оказывается, за зданием есть отличная поляна, точнее, кусок земли, засеянный газонной травой. На нем расположено несколько столов со скамейками, сверху над которыми натянут навес. «Вчера доставили ваш заказ, и Андрей Витальевич распорядился, чтобы развесили шары». «Спасибо», — улыбаюсь шире. «По периметру действительно развешаны заказанные мною шары, и выглядят они потрясающе красиво». Ставлю на стол коробку, повесив рюкзак на плечи и разворачиваюсь к девушке. «Пойду принесу из машины посуду и фрукты. Вам помочь?» «Спасибо, я справлюсь. Там всего одна сумка. Я все расставлю и пойду к вам оплатить. Посчитайте пока, хорошо?» «Конечно!» – кивает она и скрывается в здании. «Примерно двадцать минут у меня уходит на то, чтобы подготовить одноразовую посуду и нарезать фрукты. Накрыв их пищевой пленкой, оставляю на столе, а сама иду на ресепшн. «Вы принимаете карты?» Спрашиваю, доставая из рюкзака кошелек. «Ваш заказ уже оплачен». «Я не про шары», — улыбаюсь. «Я хочу оплатить сам праздник». «Я про праздника говорю», — мило улыбается девочка, а вот я начинаю хмуриться. «В каком смысле оплачен?» Первая мысль Агата оплатила, но она бы мне сказала. Вторая вообще невероятная. Ровенский, наконец, раскошелился и что-то сделал для ребенка. Но это абсурд, потому что у Ровенского, кроме голой задницы, ничего нет. «Тогда что все это значит?» Андрей Витальевич сказал «оплачено». «Ах, Андрей Витальевич сказал...» «Я стараюсь не показывать администратору свое негодование, потому что она не виновата в том, что Андрей Витальевич сует свой нос, куда его не просят». «А где я могу его найти?» «Спрашиваю, выжимая из себя все дружелюбие, которое аккумулировало годами, любовно взращивая в себе, зная, что когда-нибудь найду этому навыку применения». Он сейчас инструктирует ребят, вы можете подождать на поляне для празднования, и они скоро пройдут через нее на полигон». «Поняла, спасибо». Выхожу на улицу глубоко дышу, чтобы справиться со своими эмоциями. Прямо сейчас я готова выцарапать Андрею Витальевичу глаза за то, что ставит меня в положение должника, которое я с некоторых пор просто ненавижу. С меня хватило долгов мужа, чтобы во мне навсегда стойко выработалась аллергия на это слово». Какое-то время я хожу по газону, упорно заставляя себя наслаждаться свежим воздухом и красотой вокруг. Выходит, так себе, но, по крайней мере, я дохожу до стадии, когда могу присесть на скамейку и не дергаться. А через пару минут мой сын с друзьями во главе с Божзом выходит на улицу, но с другой стороны здания. Бросив на меня взгляд и кивнув, Андрей уводит парней на полигон. «Вот же засранец! Знал, что я буду злиться и устрою отстрочку встречи. Но погоди, мы все равно пересечемся сегодня!»